Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. сну Пищики, 1. Утром я первым делом чувствую холод. Вчера было совсем по-другому. Я проснулась с пересохшим ртом и неприятным ощущением, какой возникает после долгого сна в слишком тёплой комнате. У меня дома в спальне температура на несколько градусов ниже. Делаю глоток из стакана на тумбочке. Вода ледяная, будто из холодильника. Под несколькими одеялами, которые накануне принесла Эрин, мне пока нормально, но мысль о предстоящем одевании не радует. В конце концов я дотягиваюсь до висящего на изножье кровати банного халата и втаскиваю его к себе под одеяло погреть. Помню, в детстве я тоже так делала. Натягивала школьную форму прямо под одеялом. Моя спальня располагалась на плохо переоборудованном чердаке. И зимой я спала, как на улице. По утрам дыхание повисало в воздухе белым облачком пара. По ночам влага конденсировалась на оскушенном потолке и замерзала. И при пробуждении я наблюдала за медленно ползущими вниз по стене надо мной ледышками. Здесь ещё не так плохо. Я, между прочим, в роскошном шале, а не в старом викторианском доме в Кроле. Хотя всё равно холод кошмарный. Беру телефон. 7 часов 19 минут. Заряда батареи осталось 15%. Я не успеваю огорчиться, моё внимание привлекает кое-что другое. Уведомление. Ночью телефон каким-то чудом подключился к интернету. Сигнал уже опять пропал. Бледно-серый индикатор в углу экрана не активен, но уведомление есть. Оно доказывает, что связь была, пусть и недолго. Уведомление от Снупа это тоже сюрприз. Я никогда не получаю от Снупа уведомлений. Они приходят лишь в случае нового запроса в подписчики, а у меня подписчиков не было и нет. Хотя теперь есть. Ночью у меня кто-то заснупил. Интересно, как? Я ведь ничего не слушала. Разве такое возможно? Наверное, когда заработал Wi-Fi, включилась та музыка, которую я слушала последний раз. Надо же, узнать, кто этот подписчик, невозможно. Данные видно лишь в режиме реального времени. Когда человек выходит из приложения, информация исчезает и остается просто цифра. Ладно, незачем зацикливаться на ерунде. Наверняка какой-то бот или сбой сервера, или мой ник набрали по ошибке. Внизу тихо, зато значительно теплее. На печи в вестибюле ждут подогретые вчерашние круассаны, рядом два больших термоса. Беру круассан и иду к печи в гостиной, перекусить и погреть руки у огня. Краем глаза замечаю движение и поворачиваюсь. В кресле сидит Эллиот, нависая над ноутбуком. Удивительная картина, причем по двум причинам. Во-первых, ноутбук работает, он даже подключен к питанию. Во-вторых, Эллиот почти никогда не покидает номера, разве что ради еды. Собственно, когда я работала в Снупе, элиот даже ради еды не выходил из кабинета. Посылал за ней какого-нибудь стажёра. Заказывал всегда одно и то же — чёрный кофе и три круассана и Претт с беконом и сыром. Наверное, когда Претт решил готовить круассаны только на завтрак, элиот испытал определённые неудобства. Интересно, как он поступил? Начал заказывать на обед что-нибудь другое? Почему-то мне сложно это представить. Может... «Стал посылать стажёра за круассанами в десять утра?» «Обычно я с элиутом не разговариваю. С ним трудно вести беседу, и тут нет моей вины». Ева однажды сказала, что Элиот делит женщин на две категории. Тех, с кем он хотел бы переспать, и тех, кто его не интересует. Я определённо отношусь ко второй категории. Всё же сейчас набираюсь смелости. «Привет, Элиот». «Здравствуй, Лиз». «Он равнодушный». Но я знаю, что по тону Эллиута нельзя судить о его настрое. Он всех так приветствует, даже Тофера, которого явно выделяет из остальных человеческих существ. Как это у тебя ноутбук работает? Я всегда беру с собой аккумуляторный блок. Эллиут демонстрирует штуку размером с кирпич, от которой тянется шнур к ноутбуку. Конечно, типичный Эллиут ничего не оставляет на волю случая. Но интернета ведь у тебя нет нет? соглашается Эллиот. «Для программирования он мне не нужен». «Над чем работаешь?» «Над обновлением геоснупа». Бледное лицо Эллиота чуть розовеет, и он пускается в длинные малопонятные объяснения про отслеживание геолокации, партнерскую рекламу, хранение и защиту персональных данных и технические трудности, возникающие при попытке совместить все элементы с законом и существующим интерфейсом Снупа. Я киваю с притворным интересом. Меня заботит лишь одно. При помощи данной технологии Эллиот нашел Еву. Ее собственное приложение приведет спасателей к местоположению тела. Невыносимо трогательно и горько. Наконец Эллиот умолкает. Понятно. Очень увлекательно. Говорю я как можно убедительней. Эллиоту, похоже, все равно. Проявлять чувства ему несвойственно. Теперь, если не возражаешь, я вернусь к работе заявляет он вдруг. Его прямота всегда обезоруживает. «Прости», — бормочу. «Я думала, ты пришёл вниз поболтать». «Я пришёл вниз, потому что в моём номере очень холодно», — констатирует Элиот. Затем надевает наушники, и его пальцы вновь начинают бегать по клавишам. «Следовало бы обидеться?» «Подозреваю, что следовало бы». «Я не обижаюсь. Прямота Элиота обычно граничит с хамством», но в данных обстоятельствах она даже радует. В его словах не было недомолвок, скрытых смыслов и тайных ожиданий. Если Эллиот хочет донести некую информацию, то он ее сообщает. Если хочет от вас неких действий, то говорит о них. «Мне так спокойнее», не то что в лицемерном мире Тофера и Евы. «С ними никогда не знаешь, чего ожидать». Во время работы в Снупе они порой напоминали мне родителей. Перед посторонними сама приветливость, а после их ухода одни вопли с угрозами. По крайней мере, когда Эллиот спрашивает «тебя что-то не устраивает?», он искренне ждет ответа. Когда тот же вопрос задавал мой отец, дозволялось отвечать лишь одно «все устраивает папа». Затем нужно было как можно скорее убираться с дороги, пока тебе не врезали. Я откусываю круассан, задумчиво смотрю на язычки пламени в печи. За спиной раздается неожиданный шум. Я вздрагиваю. Круассан падает. Подняв его, я оборачиваюсь навстречу Рику и Миранде. Рик, похоже, ночью не спал. «Как ты?» — вдруг интересуется он, садясь рядом. «Я теряюсь». «Вот она, наглядная иллюстрация разницы между Риком и Эллиотом. Если бы такой вопрос задал элиот я бы поняла, о чем он» хотя элиот вряд ли станет задавать бессмысленные вопросы. Когда же, спрашивает Рик, приходится гадать. Что он хочет узнать? О моих чувствах по поводу гибели Евы? Разве можно описать их в двух словах? Или это ничего не значащий вопрос из вежливости, на который положено отвечать просто хорошо? Я нормально, говорю с опаской, размышляю. Серьезно? Рик смотрит на меня с удивлением. «Ты мудрее меня!» Он косится на Элиота и понижает голос, хотя Элиот работает в больших шумопоглощающих наушниках и наверняка не слышит ни слова. «Перед тобой помахали огромными деньгами, а потом выдернули их из-под самого носа». Вот теперь истинное значение вопроса «как ты» становится ясным. Рик хочет побеседовать о Тофере, о том, как смена власти отразится на поглощении. Я... Я об этом не думала, говорю. Говорю правду, в определенном смысле. Я солгу, если скажу, что меня не посещали мысли о дальнейшей судьбе компании под контролем Тофера. Однако обещанные деньги никогда не казались мне реальными. Я не воспринимала их своими, заслуженными, и не испытывала ощущения, будто у меня что-то отобрали. Я словно спала и видела удивительный сон, а затем настало пробуждение. Только всё это лавина. Смерть Евы тоже кажется нереальным. Наверное, после пробуждения я очутилась в другом сне, не менее фантастическом и по-настоящему кошмарном. Неужели ты не строила планы? Не рассчитывала на деньги? В общем-то, нет, медленно произношу я. Если честно, мне не особенно в них верилось. Боже мой, сердито бросает Рик. Похоже, я сказала что-то не то. Что именно? Внутри зарождается паника. Я постоянно ощущала подобное с отцом. Боялась сделать или сказать не то и разозлить его. Боялась, что он выместит злость на маме. «Может, хватит изображать из себя мать Терезу, Лис? Мы потеряли все. До тебя не дошло?» «Почему все? У нас же остались акции, да?» «Акции!» — Рик издает короткий лающий смешок. «Лис, ты слушала мой вчерашний финансовый отчет?» При нынешних раскладах нам повезет, если СНУП дотянет до конца финансового года. Хотя теперь и это слишком оптимистичный прогноз. Ведь Евы больше нет, и успокаивать инвесторов некому. А обновление, цепляюсь я за соломинку, штука, которую придумал Элиот, ГеосНУП. Он ведь должен сделать СНУП более прибыльным. В плане дохода ГеосНУП ничего не даст. У нас и так есть вся информация... Мы получаем ее с прошлого года, когда изменились права доступа. Ну, встроит Эллиот данную функцию в приложение, ну, понравится она пользователям. Только удовлетворенность пользователя никогда не была для нас проблемой. Трудность всегда состояла в том, как эту удовлетворенность монетизировать. С точки зрения инвесторов, внедрение геоснупа ничего не изменит и дополнительных денег не принесет. Да и вообще... Рик оглядывается на увлеченного работой Эллиота. «Есть у меня опасения насчет геоснупа». «Люди вряд ли в курсе, как много информации о них собирает Снуп. Подозреваю, что обновление вскроет истинные масштабы отслеживания, и мы получим море негативной реакции». «Одним из уникальных преимуществ Снупа всегда была его тактичность. Из вестибюля появляется Миранда с чашкой кофе в руках, делает глоток и морщится». Думаю, гримасы относится ко вкусу кофе. Хотя, возможно, не к нему, а к грядущему обновлению. Людям нравится самим регулировать степень своей анонимности, продолжает Миранда. Отчасти потому знаменитости и любят СНУП. Думаю, мало кто обратил внимание на изменения в правах доступа и по-настоящему в них разобрался. Ведь на стороне пользователя все осталось по-прежнему. Это обновление сделает все очевидным. Пользователи поймут, как много СНУП знает об их передвижениях. Я предупреждала тофера с Элиотом о большом риске. Общественность может сильно возмутиться, но они оба так увлечены технической стороной вопроса. Миранда умолкает и вновь смотрит на Элиота. Тот по-прежнему сидит в наушниках и печатает на ноутбуке. Ладно, неважно. Сейчас не время и не место для подобных дискуссий. Слишком рано. Она садится рядом со мной и Риком, делает еще один глоток кофе и отставляет чашку. «Как ты?» — спрашивает у меня. Я мысленно закатываю глаза. Все задают один и тот же вопрос, а на самом деле хотят знать не как я, а что я думаю. От ответа меня спасает Элиот. Он резко встает, захлопывает крышку ноутбука и снимает наушники. Вид у него напряженный, непривычное зрелище. Он редко проявляет эмоции. «Порядок, Элиот!» Жизнерадостно интересуется Миранда, гадая, слышал ли он нас. Эрин поставила вестибюлю кофе, добавляет она. Элиот игнорирует ее замечание спрашивает у всех. «Не знаете, где Тофер? Мне нужно с ним поговорить». «По-моему, еще в номере». Рик хмурится. Видимо, прокручивает в голове нашу беседу, пытается понять, не сказал ли он чего-нибудь лишнего и не сдаст ли его Элиот Тоферу. Элиот решительно направляется к лестнице, и Эрик бросает вдогонку. «Постой! К Тоферу лучше не ходить, он, кажется, не один!» Поздно. Элиот либо не слышит предупреждения, либо пропускает его мимо ушей и громко топает по лестнице вверх.